Глава 2 Глядя, как Вето разбирается с гопниками, я постоянно контролировал ситуацию. Мало ли что стукнет в бошке этим кадром. Впрочем, моего вмешательства не потребовалось. Девушка вполне успешно раскидала парней, а после очень умно применила свои умения таким образом, что вопросов, кто тут самый сильный на районе, не осталось. В итоге парни сбежали, а я вот задумался над нашей силой. Я и раньше понимал, что вряд ли много игроков сможет достичь нашего света и уровня, но все-таки увиденное меня серьезно огорчило и помогло мне в этом умение распознавания. С его помощью я четко видел уровни всех участников конфликта. Гопники были от 25 до 30 уровня, а вот у девушек — 34 -й. К сожалению, кроме количества ХП и уровня игрока я больше ничего не видел, но думаю, если поднять распознавание на пару пунктов, то, возможно, станет доступна более детальная информация. Обе спасенные дамы сейчас с уважением смотрели на Вету, лишь изредка поглядывая в мою сторону. Сама же напарница выглядела более чем довольной, я бы даже сказал самодовольной. Ну да, это мы сейчас исправим. Не то чтобы я хотел спускать на землю Вету, но придется. Слишком много ошибок она совершила, абсолютно не думая о последствиях. Допустим, в этот раз ей повезло, а что будет, если гопники окажутся более организованными? Да и кто вообще лезет в драку, предварительно не изучив противника? Эх, беда печаль на мою бедную голову. Хотя с другой стороны, она смогла осознать свою силу, и это тоже хорошо. Собственно, когда лопнуло дерево, Вета выглядела ошарашенной не меньше самих гопников. Добрый день, дамы, вежливо поздоровался я, приблизившись к ним. «Эм, Привет, поздоровалась девушка с татуировкой на щеке. Я Алена, а рядом Лиза. И еще раз спасибо за помощь. Девушка взглянула на Вету с благодарностью и улыбнулась. Да не за что! Смущенно отмахнулась напарница. «Я, кстати, Виолета, но можно просто Вета. А это Андрей. У него скверный характер, но со временем привыкаешь». «Кстати, Андрей», — Вета повернулась ко мне с горящими весельем глазами. «Как тебе? Скажи, было круто!» «Об этом мы поговорим наедине», — с осуждением и многозначительно произнес я. «И да, я тоже рад знакомству, но позвольте узнать, что произошло и чего хотели эти парни». «А разве и так не ясно?» — скривилась в отвращении мечницы: Денег и секса. — Хм, и много тут подобных бандитов? — задумчиво спросил я. — Хотя, по сути, ответ я и так знал. Скорее, только малая часть народа будет так и развлекаться. Вот только непонятно, как они находят жертв. Да и сколько можно забрать с двух девчонок 34-го уровня? Или же они не обычные игроки? Может, прошли недавно подземелье? Ладно, не стоит торопиться с выводами. Постепенно все узнаю и так. «Не то чтобы прям много, но есть», сказала Алена, в очередной раз скривившись. «Мы с Лизой уже второй раз за последнюю неделю с таким сталкиваемся. Правда, в прошлый раз их было трое, и нам удалось убежать. А тут была бы возможность своими руками перебила бы всех этих уродов». «Хм...» — вперёд вышла блондиночка, которую, кажется, звали Лизой. «А вы откуда пришли?» Честно говоря, я таких сильных игроков еще не встречала. «Издалека», — улыбнулся я в ответ. «Ладно, раз с вами все в порядке, то мы, пожалуй, пойдем. Вета?» «Эм...» Не дав Вете и слова сказать, обратилась ко мне Лиза. «Прошу прощения, но, может, вы разрешите нам пройтись до города вместе с вами? Вы ведь к городу идете, правильно? Больше тут некуда. В таком случае нам по пути. А если опять на бандитов попадем, вместе будет легче отбиться». Закончив, девушка мило улыбнулась мне. «Не думаю, что здесь так много бандитов, да и темп продвижения у нас напарницы шустрый», попытался я скинуть образовавшийся хвост. «Девочки, они, может, и красивые, вот только мне и веты хватает с головой. Да и не уверен я в том, что они, допустим, не приманка. Маловероятно, но все же. Так что от греха подальше лучше идти дальше самостоятельно». «Эй!» – тотчас возмутилась Вета – Тебе не кажется, что это как-то слишком грубо. Пойдем слегка медленнее, ничего с нами не случится. Ведь так? улыбнулась Вета обезоруживающей улыбкой. Ты уверена? С намеком посмотрел я на нее. Конечно, весело отозвалась девушка, не обратив никакого внимания на мой явный намек. Лично я вообще никуда не спешу, да и к тому же, мы с тобой так давно людей не видели. Я хочу пообщаться. «А ты разве нет?» «Хорошо», — обреченно потеряв переносицу, согласился я и добавил, посмотрев на мечницу. «Тогда предлагаю выдвигаться. Или у вас тут еще какие-то дела?» «Не-а», — покачала та отрицательно головой. «Мы как раз возвращались, когда натолкнулись на этих гадов». «Что же, тогда отправляемся. А вы, кстати, кто по умениям? Ты, Лиза, я так понимаю, мечница. А Алена кто?» Чисто автоматически спросил я, подавая пример и первым выдвигаясь вперед. Я целительница, тотчас отозвалась блондиночка. И ты все перепутал. Меня зовут Лиза, а с мечом Алена. Ага, ясно. Извините, еще не привык, смутился я собственной ошибки. Вот только я не ошибался, а так на всякий случай проверил. Мало ли? Не то чтобы я был параноиком, но береженого. Бог бережет. Ничего. С кем не бывает улыбнулась в ответ блондинка Лиза. «Лиза, а ты что, чистый целитель? То есть только умение исцеления и все?» — удивленно посмотрел я в их сторону. «Ага, я на самом деле боюсь лезть в ближний бой, да и с дальним проблемы. Вот и решила, что это мне идеально подходит». «Ого!» — удивилась Света. «Значит, ты поддерживаешь Алену со стороны? Это, наверное, удобно?» Похоже, в голове у девушки снова всплыли наши приключения в данже. «Андрей, а как в играх обычно делают? По их схеме или по нашей?» «У нас с тобой не было схемы, а только желание выжить», — хмуро произнес я. «Вот только если группа из двух человек, то в одного ДД будет тяжко качаться». «Желание выжить?» — тотчас заинтересовалась Алена. Даже боюсь спрашивать о том, в какую задницу нужно было попасть, чтобы прокачаться аж настолько. «Хм, не знаю, почему ты удивлена, но, если честно, я думал, что многие уже давно опередили нас по уровню», – озадаченно произнес я. «Ведь, как ни посмотри, но получить в этом мире 50-й уровень не так и сложно». «С чего это ты решил, будто прокачаться просто?» – с удивлением посмотрела на меня Алена. «Низкоуровневых монстров тут не так уж и много. Почти всех уже перебили. Чтобы качаться, нужно идти в зоны, где обитают высокоуровневые. Но для этого надо собирать большую группу, и, соответственно, опыта все получают по минимуму. Хм, а я со слов Веты подумала, что ты во всем этом разбираешься. Но раз ты не знаешь, даже настолько элементарного, видимо, поспешила с выводами. Я рассуждаю с точки зрения математики, уязвленный прямо в сердце, холодно произнес я. Вот как знал, что не стоило их брать с собой. Чтобы получить уровень, нужно убить двух монстров своего уровня. Если вас двое, то четырех. В первых два дня мы с Ветой взяли десятый уровень. Логично предположить, что и дальше нет ничего сложного в прокачке. К тому же здесь есть данжи с кучей монстров. Помнится, я взял на них свой шестнадцатый уровень уже на третий день. Так что, честно говоря, не вижу проблемы. «Эмм...» — опять удивилась мечница. «Вы тут явно не местные, насколько я вижу». «Как будто с луны свалились, ей-богу!» С подозрением уставилась на меня Алена, однако, не получив ответа, продолжила. «Качаться было просто до уровня эдак тридцатого, и все. И то я уже не помню, сколько мы с Лизой перебили монстров двадцатого, чтобы взять наш тридцатый. Дальше никак. Попробуй еще найди здесь монстров с уровнем выше. Данжи, конечно, есть, однако их уже давно все зачистили» куда идти? Только на тот берег Волги». «А в чем проблема?» — тотчас полюбопытствовала Вета. «Это опасно!» — вставила в разговор Лиза. «Даже очень! Там живут очень сильные монстры, и так просто с ними даже большой группой не справиться. Многие пытались туда ходить, но уже отчаялись. Отрядов, которые побывали там и вернулись совсем без потерь, почти нет». «Ну а вы откуда сейчас возвращаетесь?» — с искренним любопытством спросила Вета. Похоже, она была так рада компании, что была готова говорить на любые темы. — Как раз таки из одного из последних данжей, — ответила Алена. — Услышали в городе о том, что какие-то игроки его обнаружили, но не зачистили, так как уровень монстров был для них слишком высоким. Вот мы с Лизой тотчас туда и помчались. Данж-то мы зачистили, однако как-то не подумали, что вот такие вот гады могут караулить тех, кто кто будет возвращаться назад вместе с лутом. Мой прокол. Каюсь. То есть проблема в количестве монстров?» С интересом вмешался я в разговор. «А дан же, получается, заново не обновляются». «Нет, разумеется», — окинула меня Алена подозрительным взглядом. «И почему она на вопросы Веты так не реагирует?» «А с чего это они вообще должны обновляться?» «Раз зачистил, лут забрал, и все». «Неужели в городе и правда никого сильнее нас нет?» – с недоверием спросила Вета у девушек. «Трудно сказать, но вполне возможно, что и нет», – тотчас отозвалась Лиза. «Сейчас в городе в основном игроки с уровнем не выше 45-го, и дальше уже, наверное, мало кто из них и продвинется. Все-таки желающих идти на тот берег Волги с каждым днем все меньше и меньше». «Ага», – тотчас поддержала разговор Алена. Раньше еще встречались идиоты, которые отправлялись туда вслед за высокоуровневыми кланами с уровнем 50+. Халявщики. Просто прятались в сторонке и получали опыт с монстров, убитых кем-то другим. Вот только сейчас это редкость. Все после того случая. «Помнишь, Лиза?» «Конечно, помню», — кивнула головой девушка. «Тогда вот такого вот халявщика обнаружили и привязали к дереву. Сами ушли?» А он остался в зоне с высокоуровневыми монстрами. Страшно даже подумать, что с ним стало. Но учитывая, что прошло уже столько времени, ничего хорошего. — А как же прокачка с помощью профессии? — удивился я. — Неужели так мало дают опыта? — Ага, — улыбнулась мне Лиза. — Поднимать уровень с помощью профессии очень долго. Капают крохи. На самом деле, встретить пекаря или кузнеца с сороковым уровнем или около того — «Уже достижение». «А что за клановые группы такие?» «Алена, ты о них уже упоминала?» — спросила Вета у своей новой подружки. «Они закрытые. Туда не попасть. Вернее, попасть-то можно, однако это чревато большими проблемами», — задумчиво протянула девушка. «В основном это профи своего дела. Те, кто сразу во всем разобрался и ринулся на монстров еще в первый день». Конечно же, им практически все и досталось. Те, кто не погибли в процессе, стали своеобразной элитой. Но все-таки... Откуда вы, черт возьми, появились, что не знаете настолько элементарных вещей? Спросила Алена почему-то у меня, а не у Веты. Мы, скажем так, попали в один не очень приятный данж. Не удержавшись, я бросил мимолетный взгляд на Вету. А вышли из него только десять дней назад. Вот там и прокачались. Слишком неприятное оказалось местечко. Согласилась Вета, и от тяжелых воспоминаний по лицу девушки тотчас пробежала грустная тень. Однако ненадолго, спустя всего пару секунд, Вета опять светилась оптимизмом и снова обратилась к Алене. — Слушай, — неуверенно начала она, — а это твое тату. Ты с ним очнулась или уже тут набила? «О, интересно!» — воодушевилась мечница. «Очнулась, конечно же. Всегда мечтала о таком тату в прошлой жизни, но просто не успела сделать. Да и это еще не все. У меня далеко не только эта тату есть!» — весело подмигнула девушка Вете. «Тоже я не понимаешь!» — вмешалась в разговор Лиза, с осуждением посмотрев на Алену. «Вета, лучше расскажи, где ты такую классную одежду раздобыла. Смотрится очень стильно!» «Долго рассказывать!» — замешкалась девушка. «А правда хорошо выглядит?» «Можешь не сомневаться», — заверила Вету Алена. «Тебе очень идет». Пока девушки переключились на обсуждение банальных вещей в виде внешности, причесок и тому подобного, я размышлял над полученной информацией в начале и по ходу их болтовни. Просто иногда в их разговоре проскакивала и полезная инфа. И если я правильно понял, то в городе, куда мы идем, остались только те, кто либо не смог прокачаться до 50-го, как девушки, либо избрал путь спокойной жизни за надежными стенами. Более высокоуровневые персонажи явно жили обособленно, или же и вовсе находились в других городах, поближе к долинам с монстрами. Судя по всему, таких было немало, но тут удивляться нечему. Да, у нас не маленький уровень, но и большим его назвать нельзя. За прошедшее время логично, что возникли кланы, которые забрали к себе под крыло всех задротов. Возможно, остались и одиночки, но не думаю, что их много. Все же бонусы клан давал немаленькие. Кроме того, выяснился еще один неприятный момент. Наши вещи, добытые из данжа, слишком сильно выбивались из общей картины. Хорошо, что Вета не стала озвучивать бонусы своей одежды, а то, боюсь, могли бы возникнуть проблемы. Все дело в том, что любая экипировка с бонусом выше плюс 3 к любому из параметров считалась чуть ли не элитной. То-то я на аукционе не видел ни одной редкой вещи. Вся подобная амуниция скупалась кланами за сумасшедшие деньги моментально. К тому же 90% редких вещей давали лишь один или два стата, а не как у нас, все по 3. Получалось, что мы прошли очень сложный и элитный данж, так как из рассказа «Попутчиц» выходило, что обычные данжи никаких проблем игрокам не доставляли, но и дроп там был скудный. В основном сыпались вещи обычного или отличного качества. Но вот что меня реально напрягало, так это причина, по которой Лиза и Алена отправились убивать мобов, они остались в городе. С их слов выходило, что Алена что-то там понимала в играх, а Лиза просто присоединилась к ней по какой-то непонятной причине. Ну, не рассматривать же всерьез аргумент, мол, она моя подруга, и я решила ей помочь. Хотя кто их, этих женщин, знает? Может, и такая глупая причина подойдет. Но рисковать жизнью ради непонятно какой цели, как по мне, вверх тупости. Впрочем, это их личное дело. Хотят драться с мобами, пусть дерутся. мне это какая разница? Ближе к обеду мы решили сделать привал. Не только Вета оставила себе страсть к еде, новые ее подруги тоже любили покушать. Причем Алена предпочитала побольше мяса, а вот Лиза наседала на пирожные и тортики в немереном количестве. Кажется, моя идея насчет того, что в этом мире девушек ничего не сдерживает, получила очередное подтверждение. Видать, диеты в прошлом их достали так же, как и Вету. Ну а когда мы перекусили и решили немного отдохнуть, то я смог в сторонке обсудить кое-что важное с Ветой наедине, пока не забыл. «У меня к тебе есть один важный разговор насчет твоей драки с гопниками», обратился я к девушке негромко, чтобы меня не услышали попутчицы, которые сейчас активно спорили, что лучше пиво с мясом или вино с пирожными. «Да, я тебя слушаю». Вета подсела ко мне почти вплотную. «Что такое?» Для лучшего понимания я начну с математики. Максимально серьезно произнес я. Вот смотри. У игрока 30 уровня 8 очков умений. Значит он может взять как максимум боевой скилл 8 уровня. То есть атакующее умение. А это значит, что у него урон с него будет равен 200 единицам. Делим этот урон на 4 и получаем 50. А теперь внимание. Сколько урона нанесут 10 игроков подобными умениями по тебе или мне? Ответ — 500. Более того, если поступить еще умнее и взять два умения четвертых уровней, то урон отряда бандитов вырастет до восьми сотен. А теперь, внимание, вопрос. А сколько у тебя жизни? «Что-то я не поняла», — вызывающе взглянула на меня девушка. «По-твоему, я сделала что-то плохое? Ну-ну, знаешь, нормальным людям в такие моменты как-то совсем не до математики», — холодно сказала мне Вета. «Нормальные люди», — выделил я первое слово, — «сначала оценят ситуацию, а потом будут действовать. Или ты думаешь, что если бы все эти 10 гопников поняли, в чем дело, и скинулись в тебя по обилке, ты бы смогла потом помочь?» «Хватит со мной!» так разговаривать. Холод девушки сменился на гнев. «Все уже закончилось и все живы. Так в чем теперь проблема? Лично я никакой проблемы не вижу». «Я вижу проблему в том, что ты упорно не хочешь выжить», — резко оборвал я ее спич. В то же время Алена и Лиза недоуменно уставились в нашу сторону. «Неужели так сложно сначала подумать, а потом действовать?» «Я и подумала. Подумала, что этим двоим нужна помощь. Лично мне этой причины хватило для того, чтобы начать действовать. Или у тебя был вариант получше? Стоять и смотреть, как их избивают?» Голос Веты становился все громче и громче. «Ты меня совсем не хочешь слушать?» — возмутился я. «Пойми ты, наконец, примени они свои умения, ты стала бы трупом!» «Так доходчиво, — пояснил. Вполне. Прости меня, мистер великий геймер. Из-за моей глупости вы чуть не потеряли союзницу, без которой идти на мобов было бы так проблематично. Нижайше прошу прощения. Потеря напарника своего уровня наверняка доставила бы вам в будущем уйму проблем». Вета вскочила на ноги, ее глаза метали молнии. «Чего?» От такого выпада я и вовсе ошалел. Что за... А хотя... Ты права, хмуро и язвительно добавил. Я ведь только и делаю, как спасаю тебя ради твоего уровня. Так что ли? Нет, просто ради собственной выгоды. Хотелось бы мне верить в другое. Вот только временами кажется, что ты кроме мобов и уровней Вообще ни о чем думать не можешь. У тебя в голове всегда одни цифры. Я тебя совершенно не понимаю. Если ты так действительно считаешь, то нам не о чем больше говорить. Сухо произнес я. Думаю, дальше нам лучше следовать каждому своей дорогой. Ты найдешь себе нормальных попутчиков, а я перестану слушать этот бред. Ты этого правда хочешь? Ясно. Дурак. А я ведь и вправду хотела пойти за тобой так глупо. Кажется, Вета вот-вот была готова расплакаться, но она все-таки справилась с собой. Если это твое желание, тогда хорошо, я возражать не стану. После этого Вета развернулась ко мне спиной и рванула куда-то вперед. В любом другом случае я бы, наверное, остановил ее, но не сейчас. Да и зачем? После тех слов, которые она сказала, беседовать нам больше не о чем. Потеря напарника своего уровня наверняка доставила бы вам в будущем уйму проблем. Капец. И это после всего, что я сделал? Просто жесть. И главное, за что? За то, что хотел попросить ее быть осторожнее? В этот самый момент одна из наших попутчиц не нашла ничего лучшего, как встрять со своими советами. «Эмм», — сказала Алена растерянно, — Я не очень поняла, что там у вас случилось, но, думаю, нам лучше пойти за ней. — Лиза? Вторая девушка тоже встала, после чего Алена обернулась ко мне. — Догоняй. — Догоняй? — раздраженно переспросил я. — Вам нужно, вы догоняйте. — С чего вы вообще решили, что мне нужен ваш совет? — Так я и не советовала, просто сказала, что мы ждать не будем и чтобы ты нас всех догонял. Хотя, как говорится, мы слышим то, что хотим услышать. Алена встала на ноги и чуть ли не силком потащила за собой Лизу, которая явно не знала, что ей делать. «Удачи в походе!» — буркнул я вслед. Вот же умников развелось на мою голову. Проводив взглядом удаляющейся фигуры девушек, я направился в другую сторону. Первой мыслью было плюнуть на все и пойти в другой город, чтобы и шанса не было пересечься с Светой. Но, увы, от этой мысли пришлось отказаться. Одному путешествовать явно опасно. Могу проснуться в совсем недружественной компании. Так что, как бы я ни хотел, но придется посетить город и попробовать найти там попутчиков. Вот только как в такой ситуации кому-то доверять? Слишком уж дорогие нам не вещи. М да Чувствую, будут у меня проблемы. Особенно сильно злила в этой ситуации причина нашей ссоры. Вот почему у женщин иногда на ровном месте возникают скандалы. Что я такого сказал? Конечно, нужно самому признать, частично слова Веты являлись правдой. Несмотря на ее дикий характер, я мог доверять этой девушке полностью. Вот же гадство, все настроение испортило. Хотя чего я еще ожидал от малолетки? У них же эмоции прыгают, как у бешеных. Впрочем, слово как тут лишнее. Она и есть бешеная идиотка. Стоп. Хватит о ней думать. Все. Нет ее и не будет. Забыть и не вспоминать. Но, блин, как же она меня взбесила. Давно я так сильно на кого-то не злился. Впервые за долгое время мне захотелось выпить чего-то крепкого, и, пожалуй, я так и сделаю. Дойду до города, найду трактир и хорошенько напьюсь. Может, тогда перестану думать об этой эгоистичной дуре. Дабы отбросить взбудораженные мысли в сторону, я в очередной раз открыл свои статы и опять убедился в том, что ничего в них не изменилось. Хм, странно. А почему после прохождения данжа нам не дали достижения? Неужели этот раздел для более весомых подвигов? А может, нам не засчитали легендарный данж, потому что одного из боссов убил тот уродский эльф, Вот же черт, еще и нашествие местных жителей не за горами. И что делать? Пытаться доказать свои слова? Или же как можно быстрее поднимать уровень? Интересно, а я в соло смогу фармить мобов моего уровня со специализацией? Хм, надо будет подумать над этим вопросом и тщательно посчитать. К тому же мне главное сотый уровень взять, а дальше будет проще. Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса. Человек. Возраст. 38 дней. Пол. Мужской. Титул. Отсутствует. Клан. Бессмертная. Профессия. Отсутствует. Специальность. Хромовник. Уровень. 54. До следующего уровня 50 тысяч из 54 тысяч. Здоровье. 525 из 525. Манна. 190 из 190. Выносливость. 520 из 520. Сопротивление магии 3,9%. Сопротивление физическим атакам 3,9%. Сопротивление ядом 7,2%. Основные характеристики. Сила 68 в скобках 48. Ловкость 37 в скобках 29. Интеллект 5. Дух 19. Стойкость 52 в скобках 21. Свободных очков – 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона – 8 в скобках 4 -й, уровень. Шанс критического урона – 7 в скобках 4 -й, уровень. Распознавание – 1 уровень. Укрепление тела – 19 в скобках 15 -й, уровень. Владение тяжелыми доспехами – 14 уровень. Владение оружием цеп – 8 уровень. Владение щитом – 15 уровень. Владение мечом. 10 уровень. Наблюдательность. Третий уровень. Свободных очков. 0. Умение игрока. Кольцо холода. 4 уровень. Молитва веры. 4 уровень. Большое восстановление. Второй уровень. Свободных очков. 0. Достижение игрока отсутствуют. Эффекты. Шанс нанести критический урон 7%. Защита от магии огня 1,8%.